Глава 12. Время летело. К пяти часам вечера группа поднялась на покатую возвышенность, с которой открылся ошеломляющий вид. До водопада оставалось не больше километра. Он был как на ладони. Горы расступались, образуя узкую долину. Водопад обрушивался с мощной скалы напротив. Вода неслась широким потоком, разбивалась о каменные террасы, своеобразные гигантские ступени — Красиво струилась по этой лесенке, а затем опять обрывалась вторым каскадом. Под массой падающей воды находился водоем, опоясанный камнями. Над ним парила дымка. Вода из водоема сливалась куда-то вбок, образуя речку, которая терялась за скалами. Картина была величественной. Оторваться от нее было невозможно. Защелкал фотоаппарат, впечатленный, Суботин изводил последние кадры. «Ничего себе!» — пробормотала ошеломленная Люба. «Да это сущая не агара!» «Всего лишь Камышловский водопад», — снисходительно объяснил Васильченко. «Отсюда начинается речка Камышловка, течет она на северо-запад. Район, увы, недоступный для широкой публики, но, может, когда-нибудь здесь проложат хотя бы вертолетный маршрут. Так, друзья мои, видите, под нами ровная площадка. Спускаемся на нее» и готовим место для ночлега. Натаскаем дров, поставим палатку, затем налегке спускаемся к водопаду, отдыхаем, фотографируемся. Желающие могут искупаться. Я, разумеется, шучу». Васильченко посмотрел на часы. «Начнет смеркаться, возвращаемся в лагерь. Пока укладываемся в рамки. Отстали минут на двадцать, но это не страшно». «Вы серьезно?» разочарованно протянула Люба. «А я по наивности душевно считала, что ночевать будем у водопада». «Невозможно, барышня», — возразил Васильченко. «У озера поставить палатку проблематично, много камней и мало растопки. Даже если поставим, вообразите, какой там грохот. Не уснете, и всю ночь будете сыростью дышать. Так что давайте без вредных инициатив. Шагом марш, как говорится». Каменистые площадки, расположенные на среднем уровне, спускались несколько минут. Не такая уж коломенская верста. Данный участок тоже был существенно поднят относительно земной поверхности. Ветер свистел, теребил жесткий кустарник и редкую хвою на коротких искривленных соснах. Растительность произрастала островками. Деревья жались друг к дружке, словно им было холодно. Водопад приблизился, сделался мощнее, эффектнее. Становился явственнее гул падающей воды. Васильченко был прав. Уснуть под этот грохот нереально. «Зимой он, кстати, замерзает», — просветил инструктор. «Медленно, неохотно, но где-то к середине декабря все это чудо превращается в лед, и наступает гробовая тишина. Зрелище неповторимое, однажды наблюдал. Вроде и мощь невероятная. Представьте, какую он развивает кинетическую энергию, а все равно застывает. Бесполезно спорить с 30-градусными морозами». Если холода отпускают, то в конце февраля в недрах водопада начинается жизнь. Лёд ломается, оживают мелкие ручейки, а уже в марте, если морозы не возвращаются, снова все гудит. «Плотину нужно поставить», — проворчал Субботин. «Пусть электростанция энергию вырабатывает для недоразвитых районов, чего добру пропадать». «Дмитрий Карпович, снимите нас всех на фоне водопада». Субботин протянул Васильченко свой зенит. «Просто нажмите, и все. Выдержку с диафрагмы я уже выставил». «Давайте я вас всех сниму», — предложил Михаил. «Не люблю фотографироваться, а вот других снимаю с удовольствием. Давайте свою технику, Денис. Вставайте кучно, делайте мужественные лица». Никто не возражал. «На фоне Пушкина снимается семейство», — хрюкнул Троицкий. Кольцов выбирал ракурс, то пятился, то подходил ближе, Спутники терпеливо ждали, приклеив к физиономиям улыбки. Троицкий приобнял Любу. То это не понравилось, она сбросила прилипшую к плечу конечность. Михаил всматривался в их лица, и у него кипели извилины. Нормальные, интеллигентные лица, за исключением разве что Васильченко. Давно пора понять, кто из них готов свалить. Преступнику не зачем возвращаться в Кыжму. От водопада он отправится дальше, видимо, знает маршрут. Значит, сбежит, незаметно оторвется от группы, постарается сделать это так, чтобы хватились не сразу. Когда он это сделает? Видимо, ночью. Так удобнее все спят. Прогуляется со всеми до водопада, вернется, дождется ночи. Народ утром проснется, а он будет уже далеко, доберется до трассы между Чернорецком и Синегорьем, а там поминай, как звали. Значит, до ночи можно не нервничать, просто присматриваться. Кто ты, гражданин хороший? До поры до времени ты такой же, как все. Хочешь выглядеть достойно в кадре, хотя на самом деле тебе глубоко на это плевать. — Вы уснули, Кольцов? — негромко спросил Субботин. Затвор сработал с протяжным щелчком. Туристы выдохнули, зашевелились. Субботин отобрал у Кольцова фотокамеру. Вещи сбрасывали в центр площадки. «За дровами, товарищи!» — распорядился Васильченко. «Попутно справить нужду, чтобы потом не отвлекаться. Палатку тоже можно сейчас поставить. Нам же лучше будет. Вернемся с водопада в сумерках, охота по темноте возиться». В его словах звучала сермяжная истина. Никто не возражал. На площадку полетели сухие коряги, с хрустом ломались ветки. Михаил побродил по округе, осмотрелся. В плане безопасности местечко было не очень. Крутые склоны, головокружительные обрывы. Растительность выживала на откосах, запуская корни в расщелины. С северной стороны громоздились бесформенные изваяния. Между ними и обрывами пролегала двухметровая площадка, заваленная обломками. С юга, с востока громоздились булыжники. Какое-то царство бездушного камня. Обратно в гору вела тропа, обозначенная флажками. Еще одна петляла к водопаду в лабиринте скал. Походники возились дровами, переговаривались, доносился смех Троицкого. На южной стороне было сравнительно безопасно. Кольцов спустился на террасу, наломал веток, выбросил их наверх, чтобы потом собрать и отнести к кострищу. Невдалеке возился довгорь, пытался вытащить из расщелины увесистую корягу. Ничего не выходило, он отряхнул руки, как-то неласково покосился на Кольцова и побрел в обход холма. На площадке колдовал с палаткой Суботин, Извлек ее из чехла, развернул. Потом ему надоело работать, и он тоже куда-то испарился. Кольцов присел покурить на край плиты. Гробить свои легкие туристам, в принципе, не возбранялось. Солнце завершало свой маршрут, застыло на западе, готовясь к падению. Оно еще не скрылось за горой, мерцало, затянутое пеленой. Смотреть на него можно было, не защищая глаза. Докурив, Михаил поднялся на площадку. Пистолет под курткой согревал, как грелка, успокаивал. Субботин, отложив фотокамеру, ломал о колено ветки, бросал их в кучу. Люба расчищала площадку для костра. Часть волос выбилась из-под резинки на затылке, растеклась по плечу. Она не замечала, закусила от усердия губу. Довгорь забивал в каменистую почву металлический колышек для палатки. Молоток срывался, бил по пальцам. Мужик бормотал под нос вполне литературные ругательства. Подтянулся Троицкий. В шесть рук установили палатку, закрепили стяжки. Конструкцию перекосило. Чего еще ожидать от неумелой интеллигенции? «Не могу, постоянно зеваю», — пожаловался Артем, присаживаясь на камень. Он так зевнул, что чуть не вывихнул челюсть. «Просто болезнь какая-то». «Стоит оказаться на свежем воздухе, сразу начинается». Они мялись в ожидании, ждали команды. «На водопад-то идем?» — неуверенно спросил Довгарь. «День резиновый, скоро смеркаться начнет. Или ну его в баню ложимся спать?» «Дмитрий Карпович вернется и пойдем», — сказал Субботин и как-то озадаченно посмотрел по сторонам. Васильченко не было. Собрались все, кроме него. «Заседает где-то», — неуверенно предположил Троицкий. Ну а что, дело хорошее, нужно все хорошенько обдумать. Он перехватил укоризненный взгляд девушки и смутился. Теперь уже все заозирались. Васильченко не возвращался. Это было не похоже на него. Торопил народ, чтобы завершить мероприятие до сумерек, и вдруг пропал. — Дмитрий Карпович, ау! — крикнула Люба. — Вы где? Стали кричать и другие. Замолчали, прислушиваясь. Становилось не по себе. — Уснул, что ли? Досадливо крякнул Довгарь. «Может, пойдем не спеша, догонит? Ему-то понятно, без интереса. Он этот водопад уже вдоль и поперек знает». «Как в школе, когда училка задерживается», — хмыкнул Субботин. «Двадцать минут ждем и уходим». «Не, двадцать — это много», — возразила Люба. «Дмитрий Карпович, да где же вы?» «Эх, пропащая душа», — покачал головой Субботин. «Ладно, пойдем искать, не провалился же он сквозь землю». За несколько минут облазили все окрестности и скричались. Беспокойство усиливалось. Не того характера был этот мужик, чтобы пускаться в розыгрыши. Взвизгнул Субботин. «Сюда!» У человека от волнения даже голос сорвался на фальцет. Кинулись на площадку. «Где кричали?» Вопль повторился. «Да где же вы, мать вашу, за ногу?» Михаил сообразил. «За северной скалой». Все бросились туда, отталкивая друг друга, полезли в узкую расщелину между скал. Открылся головокружительный вид на пропасть. Внизу, на дне ущелья, валялись гигантские булыжники, теснились невысокие скалы, зеленела чахлая растительность. Наверху, между скалой и обрывом, валялись огрызки камней, но они не препятствовали проходу. Субботин находился неподалеку, метрах в десяти. Он рискованно перегнулся, навалившись на завившую над обрывом глыбу, всматривался вниз. Повернул к товарищам побелевшее лицо, пробормотал, заикаясь. «Он здесь, товарищи! Вернее, там, внизу! Вот же проклятие! Как такое могло случиться?» Подошли с опаской, прижались к шершавой скале. Вставать к обрыву решительно не хотелось. Михаил уже все понял, инстинктивно держался подальше от остальных. Высота была внушительной, кружилась голова. Обрыв здесь не был отвесным, состоял из узких террас. Теоретически по нему можно было спуститься. Но для сорвавшегося в пропасть человека шансов не было. Эти уступы не могли остановить падение. Васильченко лежал внизу на животе. Одна рука была откинута, другая зажата под туловищем. Он не просто катился по уступам. Очевидно, последний сыграл как трамплин. Тело отбросило метров на пять от подножья. «Господи, не может быть!» — прошептала Люба, прикладывая руку к груди. Отступила на шаг, с ужасом посмотрела на Кольцова. Остальные потрясенно молчали. Как-то недоверчиво скалился Троицкий, гримасничал, дескать, он нас разыгрывает. Что-то подсказывало, что прогулка к водопаду отменяется. Забегали глаза у Довгоря. Он отступил, прижался затылком к скале, стал зеленым. Субботин отжался от камня, отступил на полусогнутых. По лбу катилась жирная капля пота. «Эх, Дмитрий Карпович, как же так? Такой опытный, знал горы, как свои пять пальцев, уверовал в свою неуязвимость, и вот итог. Да чего же глупо!» «Думаете, он сам сорвался?» Негромко спросил Кольцов. «Ну нет, помогли!» всплеснул руками Субботин и с раздражением уставился на майора. «Конечно же сам, как еще?» Забрался сюда, чтобы никто не помешал справлять нужду. Возможно, наступил на гладкий камень, поскользнулся. — Но мы не слышали крика, — встрепенулась Люба. — Точно, — поддержал Троицкий. — Он бы, падая, закричал, мы бы точно услышали. — Не факт, — подумал Михаил. Если сразу головой ударился или ударили, мог падать без крика. — Нужно спуститься, — мрачно сказал майор. — Убедиться, что Дмитрий Карпович мертв. Теоретически он мог выжить. Тело следует отнести к лагерю. Незачем карабкаться на эту гору, можно пойти в обход и выйти к нашей базе. «Да, наверное», — Субботин наморщил лоб. «Не по-людски как-то оставлять человека внизу». Субботин спускался первым, хватался за выступы в откосе, осторожно пристраивал ноги. Спускаться было несложно, главное — не спешить. Кольцов последовал за ним, выждав время, чтобы не мешать. За Кольцовым спускалась Люба, за Любой Довгорь. Решился-таки, поборол страх. Спускались недолго, перебирались с уступа на уступ. Субботин спрыгнул на землю, Кольцов слез осторожно, стараясь не растрясти содержимое внутреннего кармана. Выхватить пистолет в случае необходимости было делом одной секунды. Васильченко не шевелился. Вблизи открылся удручающий факт — затылочная кость была раскроена. Под волосами запеклась кровь. С жизнью такие увечья не совмещаются. Спрыгнула Люба. Михаил придержал ее. Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать. Наверху прозвучал испуганный крик. Все задрали головы. Троицкий не спешил спускаться. Он перегнулся через тот же камень, что и несколько ранее субботен, и таращился вниз. Кусок скалы сохранял устойчивость лишь до определенного предела. Это был всего лишь камень на краю обрыва. Что-то захрустело, хлынула земля. Исчезла побелевшая физиономия Троицкого, успел таки отшатнуться. Глыба с хрустом вышла из зацепления и покатилась вниз. «Берегись!» — истошно закричал Кольцов. Метнулась побелевшая Люба, помчался в сторону, едва успевший спрыгнуть довгорь. Летел, как угорелый, прыгая через камни, отчетливо представляя, что сейчас будет. Глыба обрушилась на уступ, разломала его на несколько фрагментов. Мощная сила выковыривала обломки из откоса. Они падали, крушили то, что находилось под ними. Какой-то миг, и мощный камнепад устремился к подножию. Сыпалась земля, катились вдогонку камни. Взметнулся в небо столб земляной пыли. Кто-то дико закричал. Михаил и сам, наверное, кричал, уносясь прочь, споткнулся о препятствия, перелетел, покатился, собирая пыль и грязь. Камень, с которым встретилась голова, оказался, по счастью, без шипов. Но удар был сокрушительный. Дрогнула, зазвенела черепная коробка. Видимо, он потерял сознание. Впрочем, ненадолго. Боль поначалу спала, только мутила. Дрожащая пелена стояла перед глазами. Михаил приподнялся, опираясь на руки. В ушах пронзительно гудело. Словно шел на посадку бомбардировщик. Камнепад прекратился но полевая завеса еще висела. Скоро она стала дырчатой, рассеивалась. Окружающая местность заметно изменилась. Склон приобрел другую форму, стал каким-то вогнутым. Массивная скала теперь находилась на краю обрыва, хотя еще недавно стояла в глубине. «Преобразуем природу», — подумал Михаил. В голове взорвалась мина. Он застонал, сел, схватился за виски. У подножия, там, где лежало мертвое тело, Теперь возвышалась груда камней. Останки Васильченко оказались безнадежно завалены. Трудно представить, какая техника сюда подойдет, чтобы разобрать завал. Эй, все живые! Прохрипел майор. Слева что-то зашевелилось, покатился камень. Показалось черное как сажа лицо, заморгали глаза. Живая Любовь Викторовна. Владимировна. Девушка пыталась привстать, ноги не распрямлялись. Она потерла отбитое плечо, скривилась от боли. «Послушайте, что это было? На мне места живого нет». По курсу за камнями появилось еще одно туловище. Хромал Довгарь с каким-то священным ужасом таращился на каменную гору, которая с успехом могла бы похоронить целый танк. «Субботин жив!» — крикнул Кольцов. «Денис Валерьевич, вы как?» «В порядке!» — голос доносился непонятно откуда. «Хотя не знаю, еще не вставал. Где это сволочь Троицкий?» — простонал Субботин. «Если выжил, клянусь, лично его прибью». Артем Троицкий оказался жив. Когда потрепанная группа туристов, покачиваясь от усталости, сделала крюк и вышла к лагерю, виновник несчастья с покаянным видом мялся у палатки и был готов провалиться сквозь землю. «Да ладно вам!» — пробормотал он, опуская глаза. «Все ведь живы, а Дмитрию Карповичу уже безразлично». «Ты что натворил, сволочь?» — зашипел Суботин, делая страшное лицо. «Не мог сообразить, чем это кончится?» «Откуда я знал?» — взвизгнул молодой человек. «Вы сами, Денис Валерьевич, на этот камень опирались. Вам, значит, можно? Ну, простите!» — взмолился Артем. «Каюсь, не хотел, не повторится. Сам, между прочим, еле ноги унес». «Да бог с ним!» — отмахнулся Довгарь. Любой мог оказаться на его месте, особенно если в голове пустота. Кольцов заскрыжетал зубами, отвернулся. Разговаривать не хотелось. Состояние было ужасным, мутило со страшной силой, в голове периодически что-то рвалось. Охватила предательская слабость, рассеивалось внимание. Не было смысла выхватывать пистолет и укладывать выживших лицом в землю. Он мог выявить преступника, но что дальше? В таком состоянии он не сможет никого контролировать. Все усилия уходили на то, чтобы как-то держаться, сохранять ясность в голове. На его счастье, остальные были не лучше. Все находились в шоке. Смерть товарища, обвал, от которого еле унесли ноги, ныли свежие шишки из садины. у Любы болело плечо, довгарь растянул сухожилие на ноге, хромал и выл от боли. Субботин жаловался на отбитые внутренности, ощупывал живот, кашлял кровью. Люба достала из рюкзака медицинский пакет, раздала нуждающимся обезболивающие таблетки, извлекла бинты, зеленку. Минут 15 зализывали раны, приходили в чувство. Михаил проглотил две таблетки анальгетика, закурил. Табачный дым, проходя через легкие, успокаивал, способствовал пробуждению головы. Заворошились мысли. Глаза кое-что стали подмечать. «А ведь ты здесь, приятель», — думал он. «Среди нас, и планы твои не изменились. Возвращаться в город ты не намерен, поэтому будешь всячески возражать. В худшем случае пройдешь немного вместе со всеми, потом слиняешь или ночью сбежишь. За водопадом есть тропа, верно? Еще немного помучаешься и выйдешь на дорогу, связывающую два горных поселка. Пока поймут, кто ты такой, уйдешь далеко. «Это ведь ты?» — столкнул в пропасть бедологу Васильченко. Тот что-то знал или смутно подозревал. Возможно, был в курсе, что ты проживаешь в Кыжме, а заявил, что прибыл из другого города. Не хотелось Дмитрию Карповичу стучать в КГБ? Да абсурда не хотелось. Решил сам во всем разобраться. Вот и разобрался. Он наблюдал за выходящей из шока публикой, гадал, кто мог столкнуть Васильченко. Да кто угодно. Люба собирала ветки неподалеку, но он не сторож ей, могла и отлучиться. Много усилий не надо, чтобы толкнуть человека, особенно когда он не ждет. Довгорь возился со своей корягой, потом испарился. Михаил не следил за его метаниями. Где находились Троицкий и Субботин, он вообще не представлял. Субботину ничто не мешало избавиться от опасного свидетеля, а потом самому же и обнаружить тело. «Надеюсь, все понимают, что мы не можем оставаться здесь». Кольцов из-под озирал присутствующих. Наслаждаться красотами водопада, устраивать посиделки у костра. Погиб участник группы. Мало того, тело завалило, и добраться до него невозможно. Нужна специальная техника. Рация отсутствует. Надо уходить, причем делать это немедленно. «Прошу вас, пожалуйста, мой труп еще не остыл. Что вы от него хотите?» — простонала Люба. Она лежала на боку, свернувшись за родышем, спрятала лицо в ворот куртки. «Как вы это себе представляете, Кольцов?» Субботин смотрел тяжело, недобро. «Мы все понимаем, развлечения отменяются. Нужно возвращаться, вы правы. Но пока мы соберем палатку, пока выступим, пройдет еще полчаса. Сумерки не за горами, мы проведем в дороге от силы час. Идти по темноте нельзя, это аксиома, не требующая доказательств. Придется вставать на ночлег, снова разбивать лагерь, ставить палатку. «Можно ее и не ставить», — проворчал Троицкий. «Нахрена нам палатка? Ее нес Васильченко, а теперь его нет. Значит, потащит кто-то из нас, помимо своего рюкзака. Не нужен нам этот геморрой. Оставим ее здесь, спасательная команда потом заберет. Можно спать на земле, не такая уж холодина». «То есть ты, Артем, предлагаешь выступать сейчас?» — насупился Довгарь. «Я такого не предлагал», — Троицкий вздрогнул. «Не знаю, что делать, хоть тресни, не знаю». «Если торопитесь кольцов, можете идти». Мрачно произнес Субботин. «Вас никто не держит, но если подумаете головой, поймете, что ваше предложение не лучшее. Мы сэкономим час, может, два, но потеряем больше. Все уже случилось, Васильченко не вернуть. Пороть горячку — это еще и себя загубить. Ночуем здесь, в палатке или где хотите. К утру успокоятся болячки, будем нормально себя чувствовать. С рассветом выступаем, палатку оставляем в лагере». «Избавляемся от лишних вещей, чтобы не мешали. Вечером возвращаемся в Кыжму, извещаем о происшествии экстренной экстренные службы. Что не так, товарищ Кольцов? Назовите хоть одну причину, почему мы должны срываться с места». «Она тебе не понравится», — подумал Михаил. «При условии, что ты добропорядочный советский гражданин. А если нет, то и сам все знаешь». Внешне все выглядело логично. Возражать было глупо. Преступник не имел оружия, иначе давно бы им воспользовался. Причин тому множество. Кончились патроны, на озере все истратил. Решил не рисковать, разгуливая с пистолетом, ведь навстречу с работником КГБ рассчитано не было. Захватит с оружием дополнительная статья, и тогда наверняка все кончено. Ситуация развивалась в каком-то абсурдном ключе. Душа и тело требовали отдыха, но спать нельзя, иначе проспишь самое интересное, например, свою смерть. Преступник загнан, готов на все, каким бы бесхребетным интеллигентом он ни был еще вчера. Ночью он не пойдет, в темноте только ноги ломать, но пока все спят, может покинуть лагерь, укрыться за водопадом, а чуть свет вбега. Не самое приятное занятие — искать его в каменных лабиринтах. Голова не работала. Простая мысль, что преступнику после всего случившегося тоже требуется восстановление, в нее не приходила. Кольцов смирился но с этого момента держался особняком. На него смотрели угрюмо, но, по крупному счету, большинству присутствующих не было до него дела. Довгорь мазал йодом пострадавшую ногу, наматывал бинт, отмахнулся, когда Люба предложила ему свои услуги. Все блуждали, как в полусне, что-то делали, засыпали на ходу. Кольцов прикладывал все усилия, чтобы не отключиться. Троицкий погрузился в какой-то анабиоз. Сидел, скрестив ноги, Смотрел в одну точку. Субботин сыпал на скомканную газету «Правда» ворох веток, поднес спичку. Мелкая древесина быстро занялась, затрещал огонь. Подложили пару коряк, и через несколько минут в небо взвился веселый пионерский костер. — Взвейтесь кострами, синие ночи! — разразился в голове детский хор. До ночи еще было далеко, но уже темнело, поблекли краски дня. Прекратились бесцельные блуждания. К сумеркам похолодало. Они сидели кружком вокруг костра, смотрели на огонь. Мрачные тени разгуливали по застывшим лицам, превращая их в каких-то монстров. Почти не разговаривали, уходили в себя. «Прояви же себя, дружище», — мысленно умолял Кольцов. «Внеси, наконец, ясность, и всем после этого станет хорошо, даже тебе. Все равно далеко не уйдешь, страна большая». Ближайшая граница в двух тысячах верст, да и то, если доберешься до Северного Ледовитого океана и на льде не доплывешь до Норвегии. На что рассчитывал преступник, непонятно. Но что-то, видимо, имел в планах, и это заставляло нервничать. У потрескивающего костра сохранялось гробовое молчание. Словно пари заключили. Кто первым скажет слово, тот проиграл. Небо потемнело, стих ветер, хоть одна хорошая новость. Расползались облака — Мерцали звезды, вышла полная луна, озарив подотчетную территорию мутным светом. Вы как хотите, а я поем. Пробормотал Шуботин, подтаскивая к себе рюкзак. Видеть не могу эту еду, но надо, а то завтра ноги протянем. Утверждения не оспаривали. Надо значит надо, через не хочу и не могу. Все полезли в свои пожитки, стали вытаскивать последние припасы. Заскрипел консервный нож. Ели молча, без аппетита жевали. Проглатывались отвращением, запивали водой из фляжек, доставали куриво. Наступали непростые времена. В пачке осталось шесть сигарет. Михаил отошел в сторону, пристроился спиной к неподъемному булыжнику, закурил. Глаза слепались, но он держался. Вся компания находилась перед глазами, в свете костра. Сновали бесформенные тени. Пламя озаряло снулые лица. Ночка ожидалась умеренно теплой хотя это радовало. Субботин, сидя на корточках, подкладывал ветки в огонь. Завязался ленивый спор, кому поддерживать костер в ночное время. Сошлись на бесхитростном решении, кто проснется, тот и поддерживает. Еловых и можжевеловых веток до темноты натаскали предостаточно. Мужчины обустраивали лежанки вокруг костра. Люба на корточках забралась в палатку, опустила полок. Места для одного там было много, даже для двоих хватило бы но никто не рискнул составить Любе компанию. Троицкий что-то вяло пошутил, но шутка не прижилась. Из палатки проистекало тоскливое молчание. Остальные укладывались вокруг костра, нагребали на себя ветки, кряхтели. «Кольцов, ложиться будете или там всю ночь проведете?» — спросил Довгарь. «Буду», — отозвался Михаил. «Место у костра оставьте, скоро приду». «Ну уж хренушки!» — ворчал Троицкий, обустраивая гнездо. В большой семье народа много, кто успел, того и койка. Через несколько минут компания угомонилась. Фосфорные стрелки показывали начало одиннадцатого. Он снова закурил, убрал в глубокий боковой карман последние сигареты. Холод не беспокоил. Может, он через чур себя накручивал? В палатке ворочалась Люба, жалобно стонала. Потом протяжно засопела. Морфей прибрал свою первую жертву. Кто-то захрапел у костра, похоже, довгарь. К нему примкнул другой, третий. Разноголосый храп звучал жутковато. Эдакое трио — бас, баритон и тенор. Возможно, преступник тоже боролся со сном, но не устоял. Есть предел у человеческих возможностей. Глаза слепались. Он распахнул их до упора, потряс головой. «Не спать, товарищ майор!» Окурок догорел до фильтра, обжег пальцы. Михаил вытянул шею. Все было спокойно, не считая раздражающего храпа. Он тихо поднялся, на цыпочках подошел к костру. Сон сморил всю компанию, недопритворство. Похрапывал Субботин, обнимая рюкзак. Что там у него такого ценного, что даже ночью не расстается со своими вещами? Троицкий свой рюкзак использовал в качестве подушки, храпел с открытым ртом, не боясь, что в него что-то залетит. Довгарь свернулся в три погибели, тоже не расставался со своим скарбом. Пропустил лямку рюкзака через руку, словно сговорились. Провести ревизию не представлялось возможным. Поднять всю ватагу под дулом пистолета? Он едва не решился это сделать и все же передумал. Худшего варианта не придумать, переоценить свои силы. Майор подошел к палатке, прислушался. Палатка подозрительно молчала. Но нет, издала негромкий стон, сменившийся кашлем и невнятным бормотанием. У костра ему оставили место. Мало чтобы лечь, но достаточно, чтобы присесть. Он положил дров, дождался, пока усилится пламя, посидел, не шевелясь. Никто не просыпался. Но меньше всего хотелось ложиться рядом и вверять свою судьбу случаю. Михаил отступил от костра в темноту. Забирать свои вещи не стал. В рюкзаке не было ничего компрометирующего, кроме ясного намека, что его владелец в поход не собирался. Он отправился по тропе к водопаду, включил фонарь, отдалившись на пару десятков метров. Начинались каменные дебри. Скалы не превышали человеческий рост, но их здесь было неприлично много. Тропа выделялась, петляла между вросшими в землю валунами, и вряд ли в этом квадрате была вторая тропа. Михаил углубился в лабиринт метров на двадцать, осмотрелся, усилился шум водопада. Второй тропы тут точно не было. Моток лески в собственном кармане он обнаружил еще вчера. Сколько лет он там лежал? Сегодня настал его час. Он выключил фонарь, сел на корточки, со стороны лагеря не доносилось ни звука. Несколько минут Михаил распутывал леску, вытягивал ее. Один конец привязал к зазубренному камню, подергал, держалась крепко. Пересек тропу, натянул леску и снова привязал к выступу тяжелого валуна. Проверил натяг... Неплохо. Смешная сигнализация, но идущий даже с фонарем человек, скорее всего, ее не заметит и споткнется. По крайней мере, хотелось на это надеяться. Больше фонарь он не включал. Забрался в щель между валунами, стал сгребать мох, произрастающий в огромном количестве, уселся на него, прислонившись спиной к камню, расслабился. Леска находилась в трех шагах, но от тропы его загораживала горка камней. Некоторое время он не спал, кутался в рукава штормовки, пистолет лежал под рукой. От земли пока не холодило. Сопротивляться естественному ходу вещей было невозможно. Да и как без сна? На кого он будет завтра похож? Кольцов отключился, и даже залп минометной батареи над ухом не смог бы его разбудить.